Пятое. Я был у неё недавно утром, но едва мы успели начать разговор, как вошёл слуга с докладом, что гости приехали. Она вся вспыхнула от досады. "Это несносно", сказала она, обращаясь ко мне. "Мне не дают вас и на 5 минут. Мне мало этого, мисс Ечерезов. Хотите вы сделать мне удовольствие? Слушайте, Завтра павел иванович в собрании и я буду одна весь вечер если вы не боитесь соскучиться то приходите после обеда в 8 часу или нет лучше 8 в 8 я буду наверно одна я был и мы просидели вдвоём часа 3 не помню с чего у нас началось только она казалась расстроенную и жаловалась что нездоровится я спросил что с ней Так ничего. Она закрыла руками лицо и сидела в минуту молча. Скажите, вам это должно казаться странно. Что странно, Юль Николаевна? Да то, что я завладела вами и что мы так одни. Но заключила она с какой-то странной усмешкой. Это, если не ошибаюсь, уже не в первый раз? Да, кажется. Я отвечал с мясь. Хотите сигарку? Она не курила при мне до сих пор. Дайте. Мы закурили. Рука у неё слегка дрожала. Послушайте, продолжила она. Вы так скромны и так деликатны, что я наконец не вижу, к чему играть с вами в прятки. Это ребячество. Дайте мне вашу руку и верьте, что я умею ценить ваше молчание. Скажите, неужели вы серьёзно думали, что я вас не узнала? Я отвечала, что не знал, желает ли она меня узнавать. Но насчёт этого я и сама не знала. Встреча тогда была так кратка, что я не могла быть уверена в вас, как теперь уверена. Я могла думать, вы понимаете. Я в ту пору была совсем в других обстоятельствах и не дорожила всем тем, чем теперь должна дорожить. Почём я знала, за кого вы меня в тупору приняли, и как вы впоследствии это обведёте со мной. И я признаюсь, немножко струхнула, когда узнала вас. Но потом я сама поняла, что это было глупо, ужасно глупо. И правда ли? Я не знал, что сказать. "Надеюсь", отвечал я, смеясь, "что я вам не дал причин на меня опасаться". "То нет, напротив, вы больше, чем деликатны". Вы человек справедливый и честный. Такой человек одним словом, который, если он думает дурно о женщине, то может сказать или не сказать ей это в глаза, но никогда не обидит её за глаза и не осудит без положительных, ясных причин. Неправда ли? Да, говорю, конечно, только я вас прошу, будьте уж искренни до конца и скажите мне прямо: Что вас заставляет предполагать, что я могу о вас думать дурно? Ах, отвечала она с вздохом. Очень и очень много. Главное то, что обо мне многие думают дурно. Вы знаете, я в разводе или была в разводе, а это одно уж бросать тень. Затем моё прошлое, конечно, не безупречно. Виною тому отчасти несчастный брак, а отчасти, может быть, и слишком живой темперамент. Меня почти ребёнок комвыдли замуж за человека, которого я ненавидела. Когда-нибудь я расскажу вам это подробно. Только я вас прошу заранее, не будьте ко мне слишком строги. Полноте Юль Николаевна, вы шутите. С чего вы взяли, что я могу когда-нибудь осуждать женщину за ту мизерную долю свободы, которую она вырывает из рук своих тюремщиков? Скажите мне лучше какую-нибудь другую причину, если другая есть. Есть, отвечала она, подумав. И вы как родственник поля по первой жене должны её сами знать. Его обвиняли косвенно или прямо в смерти этой несчастной. Доля подобного обвинения, как ни нелепо оно, должна была неизбежно упасть и на меня. Вы понимаете? Понимаю. Но вы же ведь говорите, что это нелепо. В моих глазах да. Но люди И видите ли, не церемонится с заключениями. Вторая жена, ну, стал быть ясно, она и виноват. В ответ на это я напомнил её высокое мнение обо мне. Вы, говорю, сейчас сказали, что не считаете меня за человека способного осудить кого-нибудь без положительных ясных причин. Молчание. Я смотрел на неё, не спуская глаз, а она смотрела на край своей юбки, кусала тихонько губы и морщила лоб, что сообщало ей несколько озадаченный и даже скомфуженный вид. Но это было естественно при таком объяснении. Положим, что впрочем, недалеко от истины, продолжал я, что я не могу оправдать Павла Ивановича. Но почему вы думаете, что я переношу на вас долю его вины? Она молчала в волнении. Не знаю, сказала она, подумав. Но мне иногда невольно приходит на мысль, что вы со мной не откровенны, что вы таите что-то на душе. Если бы вы знали, как мне это больно. Если бы вы знали, повторила она дрожащим голосом. И вдруг, обернувшись ко мне, схватил меня горячо за обе руки. Сергей Михайлович, это нехорошо. За что? Не мучте, скажите, скажите мне прямо, если вы что-нибудь против меня имеете или имеете. Я хочу знать, мне нужно. Мне дорого ваше доброе мнение, но мне ещё дороже правда. Правду скажите мне, правду. Тронутый этой выходкой, Я вынужден был сказать ей что-нибудь соответствующее, но это был вздор, который она и сама, вероятно, сочла за вздор, потому что не слушала меня. Лицо у неё было расстроенное, на ресницах слёзы. Не выпуская моих рук из своих, она откинулась назад и что-то шептала. Я не успел расслышать. Внимание моё было привлечено каким-то запахом. Сначала слабым, Потом вдруг быстро усилившимся, это был запах дыма. Что-то горит, сказал я, осматриваясь, и началось. Что? Где? Это ваша сигара. Вот она, на ковре. Ах, боже мой, платье! Где? Где? А вот, смотрите. Край юбки её в самом деле тлел, и узкая огненная бордюрка внизу росла. Дымясь и закручиваясь. В испуге она хотела вскочить, но я схватил её крепко за руки. Куда? Сидите смирно, иначе вы будете сию минуту в огне. С трудом усадив её, я кинулся на ковёр к её ногам и ском калтеющий край в руках. К счастью, нигде ещё не успело вспыхнуть. Дым скоро исчез, но мне стало не вмочь. Смотрите, сказал я, бросив, не тлеет ли где-нибудь? Она наклонилась, Я тёр обожжённые руки. Лицо его было так близко от моего, что волосы наши касались. Нет ничего потухло, но руки, руки ваши обожжены. Странный тон голоса, которым сказаны были эти слова, заставил меня посмотреть ей в глаза. Они полны были страстей, и два зрачка их прямо против моих светились каким-то янтарным огнём. В голове у меня пошло колесом, и мне стало вдруг страшно. Не страшно, а как-то жутко. Я чувствовал, что она сию минуту будет в моих объятиях. Не успел я мигнуть, как руки её обвили вокруг моей шеи и губы огненным поцелуем прильнули к моим губам. Когда я пришёл в себя, её уже не было. Она убежала. Я сидел с четверть часа один, напрасно пытаясь сообразить, как это всё случилось. В комнату кто-то вошёл. Это была её горничная, которая напомнила, что у меня руки в саже. Я вымыл их и опять остался один. Наконец она воротилась, спокойная. На ней было другое платье, и я прибавлю другое лицо, будничное, потухшее, которое было мне хорошо знакомо. Ни слова о прошедшем. Пойдёмте в гостиную. Здесь пахнет дымом. Мы перешли в гостиную. Она творила а рояль, села и стала играть. Но её игра была рассеянна, и лицо часто обращено ко мне с коротким ответом или вопросом. Я редко теперь курю, отвыкла, и Павел Иванович не любит. У вас однако теперь другие сигары. Я помню те. Я выкурила всю вашу пачку в деревне на Волге. Вы были на Волге? Да, с неделю. Сейчас после того, как я уехала из Москвы. У кого? У одного приятеля, Азарёва. Село Любуты. Это на берегу, недалеко от Твери. А вы? Я отвечал, что ездил в ВР к кузине. Вы очень любили вашу кузину? Да. Она была мой дорогой, мой лучший друг. Когда вы узнали о смерти её, вы были очень огорчены. Я отвечал, что чуть с ума не сошёл и долго был болен. Вы думали, что она была отравлена? Да? И думай до сих пор. Почему? Врождённые чувства зашевелились во мне при этом допросе. А-а. думал я тебе это нужно знать смотри не обожгись я отвечал что мне известны вещи которые не оставляют места сомнению что же вам известно всё что-то сорвалось на клавишах звуки игры стали тише умолкли и она обернулась ко мне совсем лицо её было бледно и холодно словно застывшее но черты выражали решимость. Это неправда. Почём вы знаете? Тут нечего знать, это ясно. Если бы вы знали всё, вы не держали бы этого в тайне. Я, по крайней мере, понять не могу, как можно зная такие вещи молчать. Если она была отравлена, если она была, как вы говорите, ваш лучший друг. Так что же? Если вы знаете, кто это сделал, знаю. Чего ж вы дожидаетесь? Почему не отомстите за её смерть? Вопрос был прост, но он затруднил меня в высшей степени, потому что коснулся как раз самого слабого места моей импровизации. Почему вы думаете, что я желаю мстить? сказал я, уклончиво. Эффект вышел совсем неожиданный. Как почему, я думаю, отвечала она широко открывая глаза. Я ничего не думаю, я так спросила. Лицо её вдруг оттаяло, решимость исчезла, она сидела скомфуженная и изумлённая. Я не палач, продолжал я. И не чувствую никакой охоты быть палачом. Простите, шепнула она, краснея. Я вижу, что сказала глупость. Выходит, что я ещё мало знаю вас и мало умею ценить. Но вы отчасти сами в этом виноваты. Зачем, скажите, зачем вы не хотите быть со мной искренни? Или я не заслуживаю доверия? Скажите мне наконец хоть это, чтобы я уже знала, что я такое в ваших глазах. Послушайте, отвечал я. Это несправедливо. Вы не можете обвинять меня в неискренности на том основании, что я вам сказал не всё. Есть случаи, когда слово равняется делу, и в таких случаях тайна бывает часто фатальной необходимостью. Но я всё-таки вам сказал гораздо более, чем кому-нибудь. А вы, Юли Николаевна, решите сами по совести, руку на сердце, кто из нас двух в долгу поччасти искренности. И мы замолчали. Она сидела ни шевелясь, с каким-то бесцельным, растерянным взором. "Не знаю", сказала она минуту спустя. "Но мне что-то сдаётся, что я вам сказала сегодня больше, чем должна и чем желала сказать. И уж, наверное, больше, чем вы заслуживаете". Я вспомнил её поцелуй, и мне стало немножко совестно. Действительно думал я, она права. По этому счёту я перед ней кругом долгу. Не зная, как ей дать знать, что я это чувствую, я взял её руку и молча поцеловал. Лицо её преяснилось. "Ах да", сказала она. "Покажите руки. Вы очень их обожгли. Бедняжка. Это моя вина. Я совсем разучилась курить, а прежде, помните, И как это весело было тогда, эта цыганщина, эта свобода. Помните наш разговор? Помню от слова до слова. О, в самом деле? Ну в таком случае вы заслуживаете, чтобы я вам сказала. Знаете, я вас часто потом вспоминала. И Ха. -ха. Ну нет, это уж слишком. И этого я вам ни за что не скажу. Как вы испортились. В чём? Вы были тогда откровенни. Ну, едва ли. Однако тогда вы мне храбр сказали всё, что думаете, а теперь трусить. О, это вздор. Что вздор? То, что я вам хотела сказать. Эх, Юль Николаевна. Знаете, иной вздор дороже серьёзных вещей. Да, кстати, сказала она с таким видом, как будто вдруг что-то вспомнила. А ведь я Послежила. О чём? Угадывайте. Попробую, но не берусь попасть прямо в цель, а так около. Вы жалили о чём-нибудь, чего нельзя было воротить? Да, около. Ну а теперь? Что теперь? Теперь разве нельзя воротить? Нет, отвечала она с грустной смешкой. Почему же нет? Так я стал теперь гораздо треботельнее. стало совсем другая. Вот видите? Я вам правду сказал, что вы испортились. Ах, нет, но я требую теперь совершенно другого. Большего, несравненно большего. Что вы имеете? Нет, знаете, это избитая истина, мы все недовольны тем, что имеем, и все ищем лучшего. Она шалила, вертя перед моими глазами обольстительную приманку, а я ловил её, как котёнок ловит перон на нитке. Это была игра и довольно глупая. Я ушёл от неё в Чеду и долго не мог дать себе отчёт, что это такое было. Я чувствовал только, что дело вдруг приняло очень крутой оборот и стало серьёзно. Я чуть не сказал ей в глаза, что она убийца, а она едва не призналась. О крайней мере, что-то шептало мне, что мы оба были недалеко от этого. Не струсь, я в решительную минуту потребуй прямое её признание, легко может быть, что правда сорвалась бы у неё с языка. Всю ночь я думал о том, что сделаю. Если как это весьма вероятно, я наконец услышу от неё признание. Завязать дело трудно, и я ничем не рискую при этом. Только вот что Теперь, мне кажется, это уже немножко поздно. Тут пахнет уже предательством. Если я её подведу под суд, то она погибла без всякой надежды на искупление. Погибла кругом, как женщины, как мать. А кто в барышах? Кому это нужно? Мне, что ли? Но по моим понятиям, справедливость не будет нисколько умиртворена тем, что Юль Николавна сгنيهт на каторге. Конечно, общество вправе себя защищать, как может и как умеет. Ну и пусть защищает, я ему не мешаю, но мне-то какое до этого дело? Разве я представитель общества для Юли Николаевны? Я не судебный следователь, не сыщик, не палач. Я для неё просто черезов. И как черезов, буду просто убийца, если я это сделаю. Значит, не сделаю. А если не сделаю, то на что мне её признание и чего я от неё хочу? Выкуп, что ли? Ну вы. Кажется, дело идёт к тому, и кажется, я уже получил задаток. К чему же я пугаю её, прикидываясь неумолимым и неподкупным, вместо того, чтобы хвастать и лгать, как лавочник, который лезет из кожи, чтобы ему накинули грош на его гнилой товар? Не проще ли было бы сказать ей прямо в глаза, что она убийца? Но, может быть, спокойно, что я не выдам её, если она заплатит мне то, что я требую. Да, это был бы коротко и просто, и было бы прямодушнее, и даже, пожалуй, честнее, чем наигравшись с ней, как кошка с мышью, лизать потом её руки, те руки, которые уложили в гроб Олю. Но нет, нужно вот видеть ли и чёрту кучергу и богу свечку нужно наесться грязи так, чтобы губы себе не выпочкать и чтобы это с лица вышло даже красиво а для этого надо роман себе сочинить надо уверить себя, что любовь смягчила сердце убийцы и что она раскаялась и что мне жалко её просто по-человечески жалк. Мысли эти терзали меня всю ночь, и поутру я проснулся с ними в настроении, в каком только может чувствовать себя человек, не совсем ещё потерявший совесть.